Глава 2. Возвращаться плохая примета. Просыпаться было не очень приятно. Вчера с Баксом мы немного перебрали. Или все же много. Не совсем помню, чем закончилось утро. Текила — хитрая вещь. И всю полноту ощущений начинаешь понимать лишь к окончанию бутылки. Но самое главное мы обсудили еще до того критического момента, А дальше разговаривали за жизнь и разные бытовые мелочи. Вставай, алкаш! С улыбкой произнесла Ольга, нам ехать через час. Чего алкаш-то сразу? Я, отдуваясь, сел на кровати и протянул руку к стакану с водой, который заботливо поднесла девушка. Подумаешь, посидели немного. Ага, совсем чуть-чуть, усмехнулась та. Ты под пулеметной очереди песни пел, пока мы в гостиницу шли, а потом пытался ими дирижировать, пытался на вышку влезть. Мол, один из них в ноты не попадает. Мы хоть миксы забрали. Виноватым взглядом посмотрел я на нее. Забрали, ответила та, и патроны пополнили. Пошли на завтрак, нам еще машины перегружать. Да там сейф уже сто процентов все подготовил, отмахнулся я. Так, я не поняла, уперла она руки в бока. Мы давно такие беспечные стали, а проверять кто все это будет? Да иду я, иду, пришлось подниматься и одеваться. «Ольга права. Такие вещи нельзя пускать на самотек. Слишком многое от этого зависит». Завтрак значительно улучшил состояние. А кружка кофе окончательно прояснила голову. «Все-таки в моем возрасте похмелья как такового не бывает, и это большой плюс. Однако что-то рановато я расслабился. Не стоило вчера так налегать. Но сделанного не воротишь. Сейф уже ждал нас на стоянке и руководил перегрузкой машин». Чтобы с наибольшей вероятностью доставить груз по назначению, мы закинули по ящику с опасным содержимом в каждую, а для этого необходимо было расчистить под них место. В связи с этим и затевалась вся такая недель что сейчас творилась на стоянке. «Долго ходим!» Вместо «доброго утра» сразу предъявил сейф. «Нормально!» — отмахнулся я. Как раз к самому интересному подошел. «Так, я не понял. Это что за пашок? Ты бухой, что ли?» Приблизил он ко мне свое лицо. Вчера был, растянул я губы улыбки. А ты, кстати, ничего не попутал, а? Вообще-то это ты на меня работаешь, никак не наоборот. Я работаю на себя, понял? Мгновенно стал заводиться тот. Еще один косяк и понесешь свои ящики пешком. Остальные где? Здесь, раздался голос Дикого за спиной. Чего шумишь опять? У друга-алкоголика своего спроси. Махнул в мою сторону рукой и принялся подгонять своих людей. Гусля, мать твою, шевели задом! Че ты там возишься, как баба?» <музыка> Машины одна за другой вытянулись из ворот форта и в сопровождении БТРа и двух УАЗов двинулись на север. К необходимым восточным координатам мы находились гораздо ближе, но вот первую их часть необходимо перевести в положительную сторону. Выезд состоялся уже на час позже привычного, и если еще месяц назад мы покидали форт в 7-8 вечера, то сейчас это произошло в начале десятого. День шел на прибыль, а значит лето все ближе, и вскоре караваны станут передвигаться быстрыми, короткими перебежками. Сейф собирается к этому времени покончить с моими делами, потому как спрос на перевозку подскочит, а вместе с тем и стоимость услуг. Патроны станут гореть два раза быстрее и также, скорее всего, подорожают. Наш груз наверняка прибавит стоимости, но я не собирался его продавать. В моих планах все же теплилась надежда на свой собственный форт. И вот там мне все это пригодится. Вчера было очередь Дикого выходить в рой, и сейчас он, сидя за рулем броневика, периодически корректировал курс всей колонны. Можно не волноваться по поводу нападения отварей, Их засады мы спокойно минуем». Тузик присоединился к нам почти сразу, как только мы покинули буферную зону. Я распахнул ему задние двери, и он прямо на ходу запрыгнул в машину, заставив ее хорошенько присесть. Ольга тут же осмотрела его, но ни одной, даже самой малой царапины не обнаружила. Зеленая пыль все еще сохраняла свой эффект и защищала нашего питомца, а значит, в его отношении она действует на постоянной основе. Мне очень хотелось проверить, что будет, если применить другую. Но жаль терять уже приобретенные свойства. Вдруг они обнулятся? Да и того, что получилось, уже более чем достаточно, чтобы дать серьезный отпор хоть человеку, хоть тварям. Может, и не стоит экспериментировать? Дорога сменилась на ровную, прямую, с шестью полосами разметки, и наш караван прибавил скорости. Мимо мелькали высотки вполне современного вида, но улицы все так же оставались пусты и безлюдны. Жаль, что такие отрезки на пути попадаются нечасто и быстро заканчиваются. Вскоре скорость упала, а машины начали переваливаться на рваном, местами полностью отсутствующем асфальте. Несмотря на то, что наш «Мерседес» не предназначен для езды по бездорожью, справлялся с этим испытанием очень неплохо. Я начал дремать от мирного покачивания. Дикий хорошо исполнял свои обязанности, выступая в роли навигатора, так что можно спокойно поклевать носом, тем более что выспаться за остаток вчерашнего дня у меня не очень-то получилось. «Внимание всем машинам! Впереди завал!» Вывело меня из состояния дрем и рация. «Стоп, колонна! Первый, проверь, что там!» «Принял!» — отозвался БТР и не спеша двинул вперед на поиск объездного пути. «Дикий! Там как?» — неопределенно поинтересовался я из-за сонного мозга. твари нет!» — тем не менее он понял меня и, не отрывая взгляда от происходящего, ответил. «Но ведь могут быть и другие засады!» Это понятно, кивнул я и отодвинул затвор вала, чтобы убедиться в наличии патронов в стволе. Надеюсь, там все хорошо. Первый сейфу, ожила рация. Есть объезд, но очень узкий. Принял, ответила рация голосом командира. Колонна на разворот, рисковать не будем. Дикий воткнул заднюю передачу, как и Урал, что находился впереди нас. Машины медленно поползли, стараясь как можно скорее выполнить маневр. И в этот момент прогремел взрыв, который обрушил часть здания позади. Новый завал перегородил дорогу, и хоть продолжение атаки не последовало, все моментально напряглись. Некоторое время ничего не происходило. БТР вращал башни в поисках опасности. То же самое делали пулеметчики на бортах УАЗов. Вот только вести огонь было не по кому. Напряжение росло. Рация постоянно шипела, докладывая об отсутствии опасности и требуя повышенного внимания от остальных. Несмотря на это, все понимали, путь к вступлению перекрыт, и единственный выход — только через узкий проезд. Но теперь соваться туда желания не возникало. Скорее, наоборот, всячески противилась. «Пес, прием!» — шикнула рация. «Выпусти зверя, пусть проверит обстановку!» «Принял!» — вместо меня ответил Дикий. А я уже без лишних слов выпускал Тузика в заднюю дверь. Тот стрепенулся мгновением раньше, чем прогремел взрыв после чего уставился на выход и зарычал. Едва створка откинулась в сторону, как он моментально вырвался наружу. В следующее мгновение его смазанный силуэт скрылся в узком переулке. Некоторое время стояла тишина, а затем прозвучал нервный голос в рации. «Вон он! Назавали!» Все взгляды и крупный калибр тут же развернулись в указанном направлении. За машинами нам не очень хорошо было видно, что там происходит. Но стрельбу, к удивлению, так никто и не открывал. И это напрягало еще больше. «Мне нужен пес и метла!» Прогремел сильный голос в наступившей тишине. «Мы никого не тронем! Просто дайте нам поговорить!» «Держи!» — протянул я Ольге трубочку с зеленой пылью. «Ты что, собрался туда идти?» Удивленно посмотрела она на меня. «Почему нет?» — пожал я плечами. «По-другому нас отсюда не выпустят». «Мне очень это не нравится», — покачала головой она. «И я больше не чувствую тузика». «Что, значит, не чувствую?» Остановился я и удивленно уставился на невесту. «Что с ним?» «Я не знаю», — поморщилась та. «Словно помехи какие». «Пошли», — уверенно сказал я и вдохнул зеленую пыль. Ольга проделала то же самое, и мы вместе покинули броневик. Стоило выйти на открытый участок, как нам открылась картина происходящего. На вершине кучи обломков стоял человек с импровизированным белым флагом. Но не это было странным. У его ног сидел наш тузик в крайне потерянном состоянии. Он крутил головой в разные стороны, приподнимал свои чешуйки, но словно ничего не видел вокруг. «Если что, я прикрою», — тихонько произнес гусле, когда мы прошли мимо его оаза. В ответ я лишь коротко кивнул Вся ситуация казалась более чем странной. Мысли метались в догадках, но ничего дельного в голову не приходило. Ответ ждал где-то впереди на завале в виде не менее странного человека с куском простыни на арматуре. «Войдите в здание слева!» — крикнул он нам. Мы повиновались и свернули в указанном направлении, еще больше теряясь в догадках. Здесь нам навстречу вышел еще один парень и попросил следовать за ним. Обычный многоквартирный дом, по лестнице которого мы поднялись на второй этаж, где нам указали на правую дверь. Сдать оружие просьбы не последовало, и мы спокойно вошли внутрь, держа руки на автоматах и готовые в любой момент открыть огонь. «Проходите, молодые люди!» — услышали мы вежливый голос из общей комнаты, что находилось дальше по коридору. Здесь в кресле сидел еще один человек, и, видимо, он являлся главным во всем этом представлении. Седые длинные волосы забраны в хвост, одет в стандартный непромокаемый камуфляж серого цвета, на коленях лежит короткий автомат, смотрит спокойно, без страха. «Скорее даже изучают объекты для предстоящей беседы. Перед ним стоит небольшой журнальный столик, на котором поряд три кружки с чаем, а посередине расположилась глубокая эмалированная тарелка, заполненная конфетами и печеньем. «Присаживайтесь, нам предстоит серьезный разговор», указал он рукой на диван. «Угощайтесь, это вам». «Спасибо», — сухо поблагодарил его я. «Вы кто?» «Друзья называют меня Тим», — ответил тот. «Полное имя Тимур, но вам это ничего не скажет». «Что вам от нас нужно?» Задал я второй вопрос. «Это ваши люди обстреляли наш броневик и едва не убили моих друзей». «Вы присаживайтесь», — настойчивым тоном попросил Тим еще раз. «В ногах правды нет, а она нам сейчас очень необходима». «Кто вы такие?» Чеканя каждое слово, повторил я свой вопрос. Молодой человек, вздохнул тот, не рекомендую тыкать в мою сторону автоматом. Это не даст вам ровным счетом ничего. Однако действия пыли, что вы приняли в машине, скоро закончатся. И через пару минут вы станете уязвимы. Так что давайте наконец поговорим. Присаживайтесь. Хорошо, проявила инициативу Ольга и опустилась на диван. Что вам от нас нужно? «Давайте я начну немногим раньше», — вежливо улыбнулся Тим. «Наша организация носит название наблюдатели. Из него наверняка понятно, чем мы конкретно занимаемся. Так что опустим этот момент». «Мне вот не совсем понятно», — пожал я плечами. «Зачем вы наблюдаете? И кто вас об этом вообще просил?» «Мы поддерживаем баланс в мешке», — снизошел до ответа он после того, как я опустился на диван рядом с Ольгой. Вы этот баланс нарушили. Это чем же? усмехнулся я. Вы разгуливаете по улицам с ручной тварью, принялся загибать пальцы тот. Шастаете во внешний мир, как к себе домой, и при этом даже не заботитесь о сохранении этой тайны. Вы вообще отдаете себе отчет в ваших действиях? Мы не знали, что это запрещено. Пожала плечами Ольга. Нулевые ведь занимаются тем же самым? Нет. Покачал головой Тимур. «Там работают серьезные люди, и в отличие от вас они переходят границы миров редко, и так, чтобы об этом никто не знал. Вы же нарушили все возможные правила. По мешку ходят слухи. Люди стали задавать ненужные вопросы. И все это по вашей вине». «Какое вам вообще до этого дело?» – удивился я. «Кто назначил вас на место управляющих?» «Мы вообще впервые слышим о ваших правилах». «Значит, тварь, вы отпустите?» Проигнорировал тот мои вопросы. «Это раз. И если вы продолжите пересекать границы миров таким бездумным способом, наша следующая встреча будет выглядеть иначе. Это два. В мешке есть свой порядок, баланс, если хотите. И нам не нужно, чтобы все вокруг знали его секреты». «Они потому так и называются. Вы не думали?» «Тузик останется с нами», — покачал я головой. «По поводу границы договорились». «А я не торгуюсь с вами», — спокойным голосом добавил Тим и поднял кружку с чаем. «Даю вам ровно два месяца, чтобы закончить все свои дела». «А вы не слишком до хера о себе возомнили?» — разозлился я. «Вы кто такие, чтобы указывать нам, что и когда нужно делать?» «Молодой человек», — вздохнул тот, — «вы хотя бы уважайте мои седины. Я пока с вами общаюсь вежливо. И будьте любезны, соблюдайте тактичность, мы не гопники во дворе». «Хорошо», — согласился я, хотя внутри все кипело. В принципе, мы все еще оставались при оружии, но уверенность этого странного человека заставляла задуматься о рациональности его использования. Кто знает, что за секреты подкидывает нам мешок в очередной раз? Кто эти наблюдатели? И какой властью они обладают?» «Что будет через два месяца?» Наконец я смог сформулировать правильный вопрос, что тут же вызвало улыбку на лице Тима. «Я уж думал, что так и продолжу выслушивать ваше хамство», — ответил тот. «Мы пригласим вас на работу. А оно нам надо?» — пожала плечами Ольга. В противном случае мы будем вынуждены вас убить. И поверьте, это не составит большого труда, — ответил тот. Вы слишком необдуманно действуете. Мы же научим вас правильно использовать ресурсы этого мира и даже позволим оставить питомца. И чем нам придется заниматься? — спросил я, уже зная ответ заранее. Охранять тайны мешка? — пожал он плечами. В этот мир нечасто попадают люди, подобные вам. «Не всякому удается докопаться до его секретов и получить хоть крупицу знаний. Но вы и понятия не имеете, сколько еще загадок осталось». «Но зачем вам это нужно?» Я постепенно начал подбираться к главному вопросу. «Почему не дать людям знания?» «Вы верно шутите», — усмехнулся тот. «Представьте хоть на минуту, что будет, если каждый сможет прыгать между мирами. Наступит хаос». Притом в наибольшей опасности окажется внешний мир. Ограбления и убийства останутся без наказания, потому что преступников невозможно найти. Вы этого хотите? Нет. Прикинув в голове ситуацию, согласился я. Но как на это повлияет питомец? Почему мы не можем оставить его? Вот вы вроде умный человек, усмехнулся тот. А задаете такие глупые вопросы. Ручная тварь привлекает лишнее внимание это в свою очередь тянет за собой целую цепочку вопросов ответы на которые грозят раскрыть множество ненужных секретов вам это все зачем наконец подобрался я к основной теме беседы почему вы вообще этим занимаетесь потому что мы знаем чем все это грозит пожал плечами тот такие силы не должны оставаться без контроля то что способен дать мешок может разрушить оба мира, а этого допустить никак нельзя. «Выходит, что нулевые тоже находятся под вашим контролем?» «До меня наконец дошло, кто правит балом в мешке». Но тогда почему вы позволили?» «Мы не всесильны, к сожалению», — перебил мой вопрос Тим. «И наше внимание упало на вас только после того, что натворила она. До недавнего времени вы двигались в нужном направлении, но сейчас занимаетесь не тем. Откуда вы знаете, что мы хотим сделать?» — усмехнулся я. «Нетрудно догадаться», — натянул на лицо улыбку тот. «Вы собираетесь заминировать кладбище, ведь так?» «Не стоит этого делать». «Почему?» — задал я очередной глупый вопрос. «Вы уже знаете ответ», — спокойно произнес тот. «Мы и без этого сможем гарантировать вашу защиту, как и остальным своим людям. Поэтому в вашей затее нет никакого смысла. Сейчас более важно вытянуть на свет тех, кто мешает спокойно работать и приносит хаос в устоявшиеся договоренности. Мы знаем часть тех, кто состоит в сговоре против текущего положения вещей, но саму верхушку пока не видим. Ваша задумка должна сработать. Только по этой причине вы все еще живы, а я разговариваю с вами. Что же, если вы такие умные, сами до такого не додумались? Усмехнулся я. Разве? Приподнял брови тот. «А как по мне, так все идет идеально по плану». «В смысле?» — неподдельно удивился я. «В прямом», — усмехнулся Тимур. «Мы уже давно вас направляем и корректируем все ваши действия, информация, которую вы получаете от случайных людей, ваши передвижения. Все это не так просто. Например, наша встреча. Думаете, это вы выбирали безопасный маршрут? «Ваш компаньон дикий, кажется, он видит скопление тварей и руководит продвижением колонны. Но кто создает те самые преграды? Подумайте!» «Но ведь идею с грузом придумали мы», уже не так уверенно произнес я. «Само собой», — согласился Тим. «Мы всего лишь вас к ней немножечко подтолкнули». «Вы так и не ответили на мой вопрос». Выдержав паузу, сменил тему я. «Это ваши люди обстреляли нас у машины?» И оставили послание на стене. «К сожалению, это так», — кивнул тот. «Но ведь они в полном порядке, не так ли?» «Вы вообще в курсе, что Гайка беременна?» Холодным тоном произнес я. «Какими уродами нужно быть, чтобы сделать такое? И вы хотите, чтобы я после этого работал на вас?» «Вы понятия не имеете, к чему это привело», — усмехнулся тот. «Вы ведь дали ей микс. И именно благодаря ему она все еще жива». Пожал я плечами. «Развитой медицины я здесь что-то не наблюдаю». «И теперь она ждет самого уникального ребенка на весь мешок», — усмехнулся тот. «Вы что, совсем конченые?» В очередной раз взорвался я. «Ради этого ее нужно было нашпиговывать свинцом?» «Но наши расчеты оправдались», — пожал плечами тот. «Вы сделали ровно то, чего требовала ситуация, и спасли своих друзей». «Валера успел умереть!» — крикнул я. «Он уже не дышал, мать вашу!» «Это сопутствующие потери!» — пожал плечами Тимур. «Вам же знакомы такие слова!» «К тому же, не вам меня судить, пес!» «По вашей вине умерли шестьдесят человек, и, в отличие от нас, вы не предоставили им даже шанса!» «Так было необходимо!» — мгновенно успокоился я, будто на меня ведро холодной воды вылили. «В таком случае вы обязаны меня понять», — улыбнулся тот. «Гайка хорошая девушка. Мне жаль, что ей пришлось такое пережить. Но мы не видели другого выхода. Значит, целью была она?» — уточнил я. «Но зачем тогда нужно было писать послание на стене?» «Но ведь оно сработало», — охотно ответил Тим. «Вы даже и не думали в ее сторону, пока я вам об этом не сказал. Но почему она?» — спросил я. «В чем ее уникальность?» О, здесь задействованы очень сложные процессы, а также вероятность совпадений. Пустился в объяснение тот. Во-первых, это первенец. Во-вторых, зачато Текса. Ну и в-третьих, он умер и вернулся к жизни после того, как вы дали его матери микс. Поверьте, такую цепочку очень сложно выстроить специально. Мы сами до конца не понимаем, как это все повлияло. Но ребенок в ее утробе. «Самое удивительное творение мешка, ему необходимо дать правильное воспитание. И я так понимаю, что вы собираетесь этим заняться», — усмехнулся я. «Так почему здесь сейчас сидим мы, а не она с Диким?» «Потому что от вас с метлой очень многое зависит», — ответил тот. «Весь этот мир наблюдает за вами и вашими решениями. В данный момент вы совершаете ошибку, потому мы были вынуждены вмешаться». «Если бы не это, вы бы до самого последнего момента не знали о нашем существовании. Доведите дело до конца, и мы откроем для вас и ваших друзей такие тайны, о которых вы даже не догадываетесь». «Вот смотрю я на вас, слушаю, и знаете, что поняла?» Включилась разговор Ольга. «Позвольте услышать», — с хитрым прищуром посмотрел на нее Тимур. «Вы ничем не лучше нулевых, тех, кто объявил войну их системе» и тех, кто правит балом во внешнем мире?» — вывалила она то, что было у меня на языке. «Вы — фанатики, такие же, как в свое время была Инквизиция». «А мы не претендуем на роль праведников», — усмехнулся в ответ он. «Так устроен мир. и Если вас кто-то станет убеждать в обратном, смело плюньте ему в лицо». «Я не ребенок. Я прекрасно знаю, как все устроено», — усмехнулась Ольга. «Но я не желаю принимать в этом участие». «Вы стали его частью, как только приняли черный камень», — сухо с каменным лицом произнес Тимур. «Какую цель вы преследовали на тот момент? Мир во всем мире? Может быть, вы переживали о семьях тех людей, которые погибли в фортах, защищаясь от орды тварей, что находилось под вашим управлением? Не рассказывайте мне, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы читали эту сказку в детстве». «Увы, мир гораздо сложнее». «Я не собиралась выгораживать себя, и уж тем более как-то оскорблять вас», продолжила та. но ну и работать на вашу контору у меня нет никакого желания». «У вас еще есть время подумать», — Тимур поставил на стол пустую кружку, тем самым давая понять, что разговор окончен. «У вас два месяца, чтобы завершить начатое. А что будет, если мы не успеем?» поинтересовался я, также поднимаясь с места. «Успеете, если не будете отвлекаться на разного рода глупости», — ответил тот. «Но я все же отвечу вам, молодой человек. Не уложитесь в отведенное время. Придется вмешиваться нам. Вас к этому моменту, скорее всего, не будет в живых. Уберут как лишних свидетелей и тех, кто слишком много знает». «Мы можем оставить себе тузика», — задала совсем уж неуместный вопрос Ольга. «Это исключено». Покачал он головой, и ее глаза тут же вспыхнули. С улицы донеслись крики, но не те, что бывают во время получения травм. Скорее, это были возгласы людей, пытавшихся исправить ситуацию. Какой-то грохот раздался в подъезде, и через мгновение наш питомец принял угрожающую позу рядом с ногами моей невесты. Чешуйки приподняты, слегка колышутся на сквозняке. Хищные оскалы, утробное рычание. Все это не предвещало ничего хорошего, но команду к атаке он пока не получал. Тим, спокойно, с неким любопытством наблюдавший за нашими действиями, подошел к твари и под наши удивленные взгляды потрепал его по загривку. «Ваш дар способен на большее», — с улыбкой произнес он, глядя на Тузика, но обращаясь именно к Ольге. «А вы тратите его на это. Что ж, пусть он пока побудет при вас. Тем более, что ему это нравится». С этими словами он вышел из квартиры. Мы, не задерживаясь, отправились следом. Вот только в подъезде оказалось уже пусто. На улице тоже не осталось ни единого представителя-наблюдателей, словно они все растворились в воздухе. Или вообще были лишь плодом нашей фантазии. «Что это было?» — поинтересовался сейф, который встретил нас у подъезда. «Ничего такого, что стоит твоего внимания», — ответил я. «Мы возвращаемся». ч тут же набычился тот. «Ты задрал уже меня своими качелями, понял?» «Чтоб я еще раз связался с тобой!» «Ты все еще можешь оставить себе грузовики», — спокойным голосом сказал я. «Только не ори, пожалуйста, и так каша в голове». «Это, между прочим, не новость», — ухватился за мою фразу тот. «У тебя там, кроме дерьма и каши, больше ничего нет». «А вы что уставились? Гусля, гриб?» «Мухой проверили закоулок, остальные по машинам. Нам до рассвета нужно успеть вернуться».